Глава 13. Азазель уже опустил ладони к поверхности крыши. Камень под ними накалился, приобрел вишневый цвет, но плавиться не стал, а сразу начал возгоняться сухим жарким воздухом с сильным запахом горящего металла. Дыра получилась с красными краями. Азазель расширил ее диаметр, любовный в то же время практически закругляя острые заусеницы. Эстет. Полюбовался. Хотя Михаил уже научился понимать, когда в самом деле обеспечен, а когда делает вид. Ну вот, сказал он вдохновенно. Повторение мать учения, почти как в Сигоре, помнишь? Только там в подземелье, а тут не совсем как бы подземелье, а даже наоборот. Там было скучно, а здесь сколько народу встретим. Ты же драться обожаешь, весь из себя раззудишься». Михаил зябко передернул плечами. Ну и шуточки у тебя. Я веревку не брал. Веревок не напасешься, ответил Азазель серьезно. «и вообще вешать нерационально, проще рубить». «Да ладно-ладно, сейчас присмотрю, там, внизу, местечко». Он опустился на четвереньки, долго вглядывался, наконец шипнул: «Есть уголок». «А как мы...» Он не договорил. а Азазель внезапно цапнул его за лодыжку. Михаил не успел открыть рот, как оба оказались на краю потолочной балки под сводом в просторном помещении. Воздух внутри не такой сухой, как снаружи. Пахнет горелым маслом. Снизу слышатся грубые голоса. «Тихо!» — шепнула Зазель. «Там слуги!» «Какого черта приперлись?» «Подожди, пусть уйдут!» Михаил огляделся. Они у стены в темном закутке. Снизу их не видно. Балка толстая, а Зазель перенес их точно. Снизу доносятся голоса грубые, раздраженные. Михаил еще не выглянул, а уже увидел в запахах и колебаниях воздуха косматых существ похожих как на людей, так и на огромных обезьян, коротконогих и с длинными мохнатыми руками. «Жди», — велела Зазель шепотом, — «пусть уйдут. Это слуги. Заменят чашки с маслом в светильниках и уйдут. А потом ты разойдешься. Здесь тебе не чашки двигать, бей, круши, ломай, на это ума не надо. Атомных бомб тысячи наделали, пока научились ими чашки двигать. В смысле, в мирных целях. «Так и здесь, здесь Мишка, пусть не препятствует нашему Ндраву, в основном твоему!» Михаил тихо шепнул. «А твоему?» «Я что?» — ответила Зазель с достоинством. «Я скромный, интеллигент, всегда в стране. Зато у тебя все нужное пойдет. Ты же солдат, а не защитник природы и ее окрестностей, как вот я, к примеру. Если чашку разобьешь, никто не обругает, даже если вместо чашки этот дворец с его обитателями». А кто против, его тоже, о стену не нужна нам оппозиция. Пусть все знают наш здоровый гуманизм с человеческим лицом. «Азазель», — попросил Михаил, — «я знаю, ты меня так успокаиваешь и отвлекаешь, но так еще страшнее, не знал?» Азазель вытаращил глаза. «Ты чего? Царь природы? Это человек-царь, а еще и венец творения. Во что мне и самому бывает поверить трудно, но раз сказано, что венец, то венец. Почему ты решил, что я о тебе думаю, я себя успокаиваю?» Мне всегда страшно, я же ценность, а ты всего лишь солдат. Не тот солдат, так этот, как сказал великий демон Брехт. Вот теперь успокоил, согласился Михаил. Я ж говорю, воскликнула Зазель шепотом, в психотерапевтах я бы такие деньги заколачивал. Смотри, уже уходят сиволапы, им бы только зимние брать, морды опухшие. Но брать будем мы, уточнил Михаил, а эти сиволапы в защитниках. «Это работники», — сообщила Зазель, не защитники. Просто бей, кто подвернется, их не жалко. Честно говоря, мне здесь вообще никого не жалко, хотя я человеколюбист и правозащитник. Пусть и крайне умеренный, а иногда и экстремальный». Михаил иногда чуть заглядывал за край, проверял, как последние слуги внизу наполняют чаши светильников и уходят, и спросил тихонько. «А охрана, как всегда, у входа?» «Придет и ее очередь», — пообещала Зазель. Мы сейчас в прекрасном диком времени, где нет полиции, а правит сила. Потому нет нужды арестовывать. Кто не с нами, тот против нас. Помнишь, крестоносцы готовились к штурму города, и один спросил священника, как отличить верующего от безбожника? Священник ответил мудро. убивая всех, и Господь разберется, кого в рай, кого в ад. Понял, — ответил Михаил Сухо. Это себе такое скажи. Я не очень-то готов здесь щадить кого-то. Тогда прекрасно, — сказала Зазель. Стреляй на поражение сразу. Здесь не сбегутся на звуки выстрелов. Местные, к счастью, не знают, что это такое. А это честно? В войне вообще нет чести, ответила Зазель мудро. Говорят о чести и доблести те, кто сам в бой не идет, а красиво и величественно посылает других умирать за идеалы. К тому же часть демонов могут использовать боевую магию, а это нечестно. А если мы? Азазель сказал оскорбленно. «Ты чего такой зануда? Понятно же, нам все можно, потому что мы несем добро и разрушение!» Михаил поинтересовался осторожно. «А как отличить тех, кто с боевой магией?» Азазель скривил губы. «Господь разберется! Забыл!» Он прислушался. Внизу тихо. Пробежал на ту сторону зала по потолочной балке. Она толщиной с еще толстого человека. Оступиться трудно. Через равные промежутки с нее свисают толстые канаты с массивными светильниками из меди. Свечи горят ярко, освещая расположенный внизу зал, просторный и с минимумом мебели, где только большой овальный стол и с кресел с прямыми высокими спинками. Азазель уже пробежал к стене. А там в камне ступеньки для слуг. Тем иногда приходится подниматься на балки и смазывать жиром места, по которым скользят канаты, раз уж никто не подсказал, что проще поставить там хитрые такие колесики, именуемые блоками. И вообще наделали бы пылеспасты сталями. Тихо, шепнула Зазель, кто-то идет. Михаил пробормотал. Это их жилье, они тут все время ходить будут. Ты прав, согласился Зазель, это надо прекратить, тащить и не пущать. Он соскочил с балки. А Михаил, видя, как он приседает для прыжка, поспешно сиганул следом. Один из демонов что-то ощутил и начал поднимать голову. Михаил обрушился на его плечи ступнями. А второго ударил кулаком в теме. Азазель поднялся с трупа третьего, спокойный и уверенный, сказал с одобрением: "Одному сломал спину, а другому череп? Вроде бы", ответил Михаил. "Прирожденный воин", сказала Азазель. "Молодец, Мишка. Не думаю, что в бри проделал хотя бы раз, но сейчас все так, словно отрабатывал столетиями". Михаил спросил настороженно: "Хочешь сказать, Всевышний предвидел этот момент? Неисповедимо его пути" ответил Азазель уклончиво, но предполагая, что в предвидении трудностей в будущем он дал тебе умение воевать, а мне мозги и общую одухотворенность с ощущением красоты мира. «Свинья!» сказал Михаил с отвращением. «Хвастливая свинья, хуже того, козел хермонский!» Азазель с затаенной усмешкой пробежал через зал. Михаил видел, как в его ладонь прыгнул пистолет. Только потом сам выглянул через арочный проем, поворачивая голову направо и налево махнул рукой. «Давай сюда». Михаил оглянулся на тела. «Все три уже начали рассыпаться. Прекрасно, никто не наткнется на трупы и не поднимет тревогу». Азазель предупредил строго. «Помни, здесь абсолютная демократия, у женщин все те же права, что и у людей, понял?» Михаил ответил с неохотой. «Да понял, понял. Даже больше, чем ты сказал». «А что же?» полюбопытствовала Зазель. «Люди, — ответил Михаил, — такие странные взгляды на равноправие взяли именно отсюда. Здесь это было изначально. Первой феминисткой была Лилит, отказавшаяся подчиняться Адаму, дескать, равны». Азазаль ухмыльнулся. А, «А, начинаешь понимать, откуда ветер дует? Все верно, первые же демоны, что начали проникать в мир людей, занесли сюда эту дурь. А потом она пустила здесь корни». «Да? — спросил Михаил». Я думал, первыми суфражистками были сбежавшие из ада женщины. «Не отвлекайся», — напомнила Зазель, — «убивай женщин, как и мужчин. А то, знаю, у тебя рука дрогнет, а вот у них нет. А мне тебя, кто бы подумал, все-таки почему-то как-то жалко даже бывает. Временами. Наверное, съел что-то». В центре комнаты, куда тихонько прокрались из зала, круг из больших и малых камней, а внутри серый пепел и обугленные остатки поленьев, привычный очаг цивилизации раннего периода. Михаил спросил с подозрением, «До да каминов здесь не додумались?» «Камины только для мерзкого сырого климата», ответила Зазель, «скажем, для Англии. А здесь как бы не совсем сыро и не настолько холодно, чтобы снеговиков лепить». «Не защищай своих собратьев», сказал Михаил сурово, «мне все равно, камины у них или тепловые насосы. Что ты ищешь?» «Да все», сообщила Зазель деловито, «что можно унести». «Воровать нехорошо». «Это не воровство», — возразила Зазель с достоинством. «Сколько тебе говорить, воровство, когда тайком у соплеменника, а у чужого трофеи и добычи. Это почетно, понял?» «И поощряется законами всех племен, народов и даже государств. Хотя насчет государств не совсем уверены у них оговорки, подпункты и подзаконные акты, насчет когда можно, когда нельзя, а когда просто необходимо во имя Отечества и свободы личности». Михаил потряс головой, сбрасывая с ушей шелуху непонятных слов. Ничего не понял, но воровать нехорошо. "Девушки свои скажи", буркнула Зазаль. "А лучше законной жене. Что вот был в доме врага, видел там роскошные серьги с бриллиантами, сарех золотые кольца и дивное ожерелье. Но не взял, так как воровать нехорошо. Да она тебе в глаза плюнет, если сперва не выцарапает". Михаил в недоумении огляделся. "Где серьги с бриллиантами?" «Ага», — сказала Зазель злорадно, — «заинтересовался, о Синильди вспомнил. Или насчет оград?» Михаил помрачнел. «О них больше ни слова». «Хорошо», — сказала Зазель послушно, хотя вроде бы о чем еще поговорить, как не о женщинах. «Ну что, если готов, спускаемся ниже». Не дожидаясь ответа, он подошел к двери в стене напротив, поскреб поверхность на уровне глаз ногтем. Михаил спросил в нетерпении. «Что не так?» «Медь», — ответила Зазель. Странно, вроде бы выплавку железа давно освоили. Или еще не знали, когда этот дворец строил прадед Малфаса? Ладно, будь готов бить быстро, живых не оставлять, это негуманно, и признак отсутствия высокой культуры». Михаил чувствовал, как сердце колотится, а всего трясет. В руке то и дело начинает появляться рукоять меча. Но успевал остановить себя. Твердая, холодная рукоять уже появляется в ладони достаточно быстро, без торжественно-театрального ожидания. Потому пусть его меч увидят только те, кому суждено тут же умереть.